Глава двадцать вторая. Мне никто не платил, лепетал испуганный мужчина. Он мог отойти, отпрянуть от ножа, приставленного к горлу, но охватившее тело страх не давал двигаться и адекватно соображать. А ведь хватило всего капли крови на шее, чтобы он начал говорить. Тогда кто отдал приказ? Строго спросил я. Пришло указание свыше. Я честно, честно ничего не знал. Мне велели заменить ритуальные ножи, когда придет настоящий наследник Воронцовых. Тогда почему испорчены не все? Где логика? Могли прийти и другие дворяне для ритуалов. Нужен был хоть один. Спешно отвечал он, не опуская рук. Они прокляты. Не не знаю. Нам прислали новые наборы, но я подумал и смешал со старыми. И думал, что никто не заметит подвоха. Ухмыльнулся я. Нет, там же мелкие трещины. Ясно. Кто отдает приказы свыше? Банк имперский. Мы подчиняемся главному филиалу в Москве, а они уже имперская канцелярия. Навряд ли кто-то в имперской канцелярии хотел меня устранить. Ни императору, ни его свите нет от этого никакой выгоды. Наоборот, ему лучше, чтобы новый князь Воронцов скорее приступил к своим обязанностям. Значит, предателя стоило искать где-то в середине этой цепочки. Кто управляет главным отделением в Москве? Граф Турбецкой. Он напрямую его курирует. То есть он мог отдать такой приказ? Либо он, либо кто-то еще выше. Харитон Константинович ткнул пальцем вверх. Ладно, ответ принят. Я убрал нож, бросил его на пол так же, как и остальные. «Буду ждать в вашем кабинете для подписания бумаг». Я пошел к выходу, не оборачиваясь. Если управляющий решил подобрать нож и напасть, то я бы это услышал, но нет. Мужчина остался стоять в попытках совладать с собственным страхом, а я был уверен, что он никому не расскажет о том, что произошло. Заменив один из ножей, он нарушил приказ сверху, а заменив остальные, пытался подставить меня. Я провел в банке еще два часа, подписывая всевозможные бумаги, большинство из которых при мне заверялись с помощью магических печатей. В конце мне выдали бумагу о присвоении титула и толстую стопку бумаг, чтобы я мог ознакомиться с делами рода, обслуживающихся через имперский банк. За управляющим я внимательно следил. Он делал все быстро и аккуратно, больше не пытаясь меня обмануть. Из банка я выходил, держа в руках платиновую карточку вип-клиента. Мое на удивление быстро. Думал, что до вечера все заполнять будешь, сказал Евгений, пока мы ждали такси. Брат косился на черную бронированную машину, но находящиеся внутри люди не спешили выходить. Поздравляю, теперь ты князь. Будешь собирать пресс-конференцию и рассказывать о своих планах? спросила сестра. Пока рано, холодно ответил я. наблюдая за той же машиной. «Они не выйдут», — тихо сообщил брат. «Увидели тебя. Они же могут меня убить, пока не принесли клятву. Поэтому советую тебе сегодня же написать завещание», — хмыкнул брат, а я уже искал в Глобале ближайшее отделение нотариуса. «Какие у нашего рода дела с Трубецкими?» — как бы невзначай спросил я. «Никаких, но они дружат с Шолоховыми». Это один из трех княжеских родов. Намекнул брат на то, что в их роду передается та же сила. Хорошо, а Шолоховым мы чем не угодили? Тем, что они разорились, а мы возвысились, ответила сестра. Да. А еще отец при жизни отнял у них три последние прибыльные компании, добавил брат. Вот так взял и отжал? Ухмыльнулся я. Нет, поглотил. Провел махинации с акциями. Если интересно, то лучше нанять нового финансиста. Пусть разберется и расскажет. Старого я бы уволил, — буркнул Евгений. Тогда уволь, что мешает. Если глава рода дает согласие, то нет проблем. Я не могу распоряжаться твоими людьми. Да, представляю, какое осиное гнездо мне досталось. Скорее, змеиная ферма, где яд собирают каждый день. Такси приехало, и мы направились к нотариусу. Там я составил завещание, согласно которому после моей смерти все переходит в благотворительный фонд, который я сразу и переписал на свету. Она же составила завещание, что в случае ее смерти все деньги следует отдать бедным. Вот в прямом смысле взять и раздать наличными деньгами в самых бедных районах. Все это было подписано в нескольких экземплярах и заверено магическими печатями. Через пару дней копия должна поступить в вампирскую канцелярию. как и бумаги о том, что я унаследовал титул. «Князь Воронцов». А приятно звучит. Только вот этот титул сулит огромное количество проблем. Поэтому пока что я останусь Алмазовым Алексеем, обычным кадетом из Смоленска, где меня никто не знает. Потребуется время, чтобы подготовить почву для раскрытия. Остаток дня прошел в рутине. Евгений позвонил почти всем родственникам, И сообщил, что я чудесным образом нашелся и вступил в наследство. Все согласились принести клятву, кроме троих братьев, которых он называл ранее. Кроме них дураков в нашем роду не было. Все хотели быть ближе к власти и деньгам. Каждый спрашивал мой личный номер, и на этом моменте Евгений каждый раз бросал трубку, ссылаясь на плохую связь. На обратном пути я продлил аренду дома до конца каникул. Заказал питомцам 15 килограммов мяса и закинул денег на карту сестры. Целый миллион одним нажатием кнопки. Столько ей полагалось в месяц по завещанию отца. Черт, если такое обеспечение у одной из светы, то мне страшно представить доход рода в целом. Надо искать финансиста, но не на сайте объявлений же его выбирать. Так, завтра встреча с Пашей, а потом можем сгонять в столицу. Предложила сестра, пока мы ехали домой. Нет, пока мне нечего там делать. Или родственникам без меня денег уже не выпишут. Но для этого можно настроить автопереводы. Обычно этим занимался бухгалтерский отдел отца, но ты уже успел там всех уволить. Ничего, подождут. Еще и службу безопасности надо убрать. Займусь этим, вызвался Евгений, сидящий на переднем сидении такси. У тебя смотрел особая любовь к увольнениям. «Да. Но сразу говорю, что со слугами рода сам разбирайся. Они служили только твоему отцу, и по идее должна остаться верны тебе», — сообщил брат. «Много их?» «Около пятидесяти человек. Отец принимал клятву лишь от тех, кому безоговорочно доверял. В службе безопасности рода трое таких. Их уволить не смогу, уж извини». «Ясно. Тогда им надо выписать зарплату, пока не разберусь, кого оставить». Есть вообще какая-то инструкция, как это делать? Спросил я уже предвидя, как много рутины предстоит. Ты можешь обратиться к нашей матери. Она раньше работала младшим бухгалтером, так и познакомилась с отцом. Улыбнулась сестра. Ты ей веришь? Лёш, ты чего? Это же наша мама. Выпучила на меня глаза света. Да, наша мама, которую я ни разу не видел на свете, об этом знать не обязательно. Последнее время я стал слишком подозрительным. Ты права, нет оснований еще и маму подозревать в заговорах. Света с облегчением выдохнула, открыла маркетплейс и стала листать бесконечный каталог товаров. А я для себя решил, что сперва понаблюдаю за женщиной, которую сестра с гордостью называла нашей матерью, а уж потом решил, насколько готов ей доверять. Отдел по связям с общественностью можно уволить. — спросил Евгений, обернувшись. — Они-то чем тебе не угодили? Я слегка удивился. — Там работает его бывшая жена, — хмыкнула Света. — Жень, это крайне низко с твоей стороны. Аристократы так не поступают. Нас с детства учили нести ответственность за свои поступки. Моя бывшая сука, а эти уроки я благополучно пропил, — усмехнулся брат. — Пока больше никого не увольняй, — велел я. — А то ему только дай волю. Ничего рационального ждать не стоит. После всех дел мы вернулись в арендованный дом только к вечеру. Поздней осенью рано начинало темнеть. Вот вроде всего семь часов вечера, а уже на дорогах горят фонари. Стоило открыть калитку, как мне в лицо чуть не попал футбольный мяч. Это я вовремя увернулся, и спортивный снаряд угодил прямо в лоб брату. Ой, да что за хрень! воскликнул он, растирая покрасневшую кожу. «Простите!» — закричала Лисси. Стоило брату ее увидеть в свете фонарей, как он застыл. Выпрямился, поправил пиджак и ответил добродушным тоном. «Да что вы, ничего страшного! Это всего лишь мяч. Как вас зовут?» Лисси. Осторожно ответила красноволосая. «Какое необычное имя! Оно, как и весь ваш образ, напоминает солнце. А меня зовут Евгений. Знаю, вы брат Алексея». Девушка улыбалась, словно не замечала подвоха. У вас есть планы на вечер? Ни мне ни Зубастику этот вопрос не понравился. Да, я был предвзят. Для Лейси такая связь ничем хорошим не закончится. Она была моей подругой, поэтому мы с питомцем решили остановить ее от необдуманных действий. Зубастик снова потянулся к мечу и бросил его в брата. На этот раз намеренно и попал прямо в пах. Брат еле устоял на ногах. Что за? Простонал он. Ты не понравился моему питомцу. Я похлопал его по плечу. Злорадствуешь? Нет, ты что? Ответил я, а затем наклонился к его уху и тихо продолжил так, чтобы Лисе не услышала. Даже не думай к ней клеиться. Простите, Зубастик что-то разыгрался, начала извиняться девушка. А Света с улыбкой наблюдала в стороне. Ее забавляло происходящее. Что еще за зубастик? Евгений выпрямился и осмотрелся. Я только Марса вижу. «Ой, Леш, я, кажется, лишнего сболтнула», — запереживала Лисси. «Все нормально. Мой брат никому не скажет, что у нас во дворе живет прирученный малек Регата. Ведь так?» — я посмотрел брату в глаза. Он был гораздо старше меня, но ростом мы вышли одинаковые. Клятва на крови работала не только в сторону моей защиты. Теперь мое слово становилось законом. И даже если брат захочет всему миру рассказать про Зубастика, просто не сможет открыть рот. Подобно предки придумали. Правда, всегда есть нюанс. Сказать то он не сможет, а вот написать или сообщить на языке жестов придется запрещать отдельно. Ты сейчас шутишь? Не поверил он. Нет. Я говорил серьезно. Зубастику не понравилось, что в него не верят. Поэтому он в очередной раз проявил самостоятельность, чтоб ее. Этот мелкий монстр нашел рядом с домом грязную лужу и щедро в ней искупался. Уверен, что если бы хозяева листья не убрали, то он бы и в них извалялся. Этот грязный находчивый регат подошел к брату и потянулся к нему лапками, желая обнять. Брат окончательно поверил и вскрикнул. Да он так перепугался, что чуть через забор не перепрыгнул. Твою мать, Лёж, ты совсем с ума сошел? Нет, ответил ей осуждающий, посмотрел на зубастика, передавая ему образа купания в ванне. Терегата приручил. Да это невозможно. Он же нас всех ночью сожрет. А ты громче кричи, тогда тебя соседи раньше сожрут. Усмехнулась сестра. Знаешь, не мой ты мне нравилась гораздо больше. Спор решила закончить Лисси. «Ой, а пойдемте в дом. Там доставка еды пришла, а я курочку запекаться поставила». «Мне нравится идея», — первым согласился я. «Поедим, а потом научим Зубастика мыть полы». «Чувствую, намечается веселье», — проявился в воздухе Макар. Лисси увидела, и у нее чуть глаза не выпали из орбит от удивления. «Это... это призрак?» Дрожащими губами спросила она, тыкая пальцем в Макара. Невежливо тыкать пальцами в привидений. Полупрозрачный друг демонстративно отвернулся. А, так он реальный. Да у вас тут еще и призраки обитают. Лёш, то меня прости, но я лучше в Москву вернусь, – высказал собрат, чем насмешил сестру. Не знала, что ты такой трус, – усмехнулась она. Их общение было построено на взаимных подколах, но никто не обижался. Видимо, раньше Света делала то же самое, но на языке жестов. Я не трус, но мне претит мысль ночевать с теми, кого я не вижу. А хочешь? спросил я. Что? Хоров спросили брат и сестра. У тебя нет дара, нет источника. Значит, я могу его создать, и уже к утру начнешь видеть приведений и оценить всю прелесть домашнего регата. Я не собирался раздавать дар налево и направо. но близким людям можно было предложить. Эм, а можно подумать. Не уверен, что мне нужна. Брат запнулся. Ответственность? Закончил я вопросом. Да-да, я безответственный аристократ, осуждайте меня. Но я не хочу, чтобы меня втягивали в эти ваши интриги, а в борьбу с монстрами тем более. С этими словами Евгений зашел в дом. Ботинки сними, а то будешь мыть пол вместе с зубастиком. Крикнула ему вслед света. «Еще один аристократ на мою голову», — начала негодовать Лисси. «Я тоже аристократ», — подал голос Макар и закончил призрачным завыванием, чем заставил девушку вздрогнуть. «Хватит ее пугать, иначе оставлю кирпич у соседнего дома до конца недели», — пригрозил я. «Ладно», — протянул призрак и поплыл в дом вместе со всеми. Хм, угрозы с ним работают безотказно. А все потому, что нет ничего хуже после смерти, чем скука. Как только зашли в дом, я сразу погнал Зубастика в ванную на первом этаже, пока он не разбросал грязь повсюду. В итоге он запачкал только меня, пока я его отмывал. Новым квестом стало вытереть его полотенцем. Зубастик всячески сопротивлялся и отправлял мне образы, где вытирается сам об диван в гостиной. Когда мы вышли, Томалек сразу побежал на кухню. Оттуда доносился запах сочной жареной курочки. «Ммм, Зубастик, нельзя!» Раздался крик Лейси, и я побежал ее спасать. Нельзя, я сказала. Девушка в кухонных перчатках держала поднос над головой, пока малек пытался до него допрыгнуть. Но из-за массивных ног прыжки не были сильной стороной регатов. Поэтому я поспешил остановить питомца, пока он не начал вытягивать свою безразмерную пасть. Я отодвинул от девушки питомца и положил в тарелке свежего мяса. Это отлично сработало как для регата, так и для волка. «Вы на него хоть шляпу повесьте», — нервно предложил брат, наливая себе полный стакан коньяка. «Я вроде не заказывал алкоголь», — сказал я, переводя тему, но это не сработало. «Ну, бантик ему тоже подойдет, если есть куда приляпать. Алкоголь — это часть меня». «Да, он по пути заказал себе запас на неделю», — сдала Евгения и сестра. «Такими темпами ты скоро в отрезвителе окажешься», — предостерег я. «А вот нет, я постоянно посещаю целителя. Моя печень здорова, как у младенца», — похвастался брат. «Удобно, однако», — констатировала Лессия, разрезая курочку. «Леш, тебе какую часть положить?» «Давай ножку», — попросил я. «Хорошо, тогда ножку и грудку». «И мне», — воскликнул голодный брат. «Ему положи самое маленькое крылышко», — усмехнула сестра. С появлением Евгении она стала куда веселее. Так, но、ну、если у вас нет банта, давайте хотя очки ему на голову оденем. Не могу я спокойно сидеть, когда вокруг бегает невидимый монстр. Продолжил брат. Нет у нас очков с собой, ответил я. Хорошо, тогда дайте маркер, я на нем крестик нарисую. Кстати, а на призраке так не получится. Это предложение заставило рассмеяться всех, даже Зубастик радостно запищал. Ему в прошлый раз понравилась игра с тенями, поэтому он и маркеру бы обрадовался. Ему самому нравилось, когда его замечают, разговаривают с ним и играют. «На себе нарисуй», — фыркнула сестра, как отсмеялась. «Жень, тебе придется смириться, что в мире существует то, что тебе не дано видеть», — продолжил я. «Да, можно нарисовать на нем крестик для твоего спокойствия. Но кто его потом будет отмывать, когда нам надо будет выйти в город?» Ты еще и в город регата брать собрался? Это же верх сумасшествия! Не унимался брат. Отнюдь. Этот монстр не просто питомец. Он даст надежду всему человечеству. Да, этот регат сможет помочь в борьбе со своими сородичами. Поддержала Лиси. Я с ним была целый день. Он невероятно умный. Согласна с Лешей, раз отказываешься от дара, то фиг тебе и не кристик. Добавила сестра. Мне начинало нравиться ее прямолинейность. «Ладно, но если меня сегодня ночью сожрут, то это будет на твоей совести», — ответил Евгений сестре. Висящий над диваном в гостиной Макар все слышал. Он со злобной улыбкой потирал ладони, словно уже придумал себе развлечение на ближайшие дни. Но его шутки никогда не переходили грань дозволенного, поэтому я не стал его останавливать. Внезапно раздался звонок, и мы переглянулись. Я больше ничего не заказывал. «А вы?» — спросил я у всех присутствующих. Даже на Макара взгляд бросил, потому что нажимать кнопку заказа он уже научился. «Это не я». Замотал головой призрак и снова состроил обиженную физиономию. Остальные также сказали, что ничего не заказывали. Поэтому я сам пошел открывать. «Макар, на разведку», — указал я. Призрак скрылся в стене, ожидая чего-то интересного. Быстро он забыл про свою обиду. Вышел из дома и подошел к калитке. Но он не спешил открывать без информации от призрачной разведки, и уже через несколько секунд Макар выплыл ко мне из забора. Высокий мужчина в дорогом костюме. Оружия нет. Очень на тебя похож, сообщил призрак. Я открыл калитку и посмотрел в глаза тому, кто все это время пытался меня убить. Из-за него мой предшественник и оказался в тюрьме, и сейчас он сам ко мне пришел. Но как нашел? Я же проверил Евгения на наличие жучков, а его телефон должен был иметь защиту от прослушки и слежки. Зачем пришел? грубо спросил я. С этим человеком мне не хотелось иметь ничего общего. Я был в любой момент готов выставить щит, чтобы отразить магическую атаку. Но он не убивать меня пришел, иначе бы взял с собой целый отряд магов. А не явился безоружным. У меня к тебе деловое предложение, которое будет выгодно нам обоим. С усмешкой ответил Александр. Выгодно нам будет, если ты прямо сейчас сдохнешь.